Фримен Уиллс Крофтс. «Смертельный груз». Роман. Перевод с английского Моничева. Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Серия «Чай, кофе и убийства». Категория 16+. Аннотация. Самая известная книга Фримена Уиллса Крофтса «Роман». Классика золотого века английского детектива. Необычный груз приходит из Парижа в лондонский порт. Из бочки с биркой "скульптура" высыпаются золотые монеты, а в глубине видна изящная женская рука, но не из мрамора, а из плоти. Полиция незамедлительно приезжает в порт, но бочка исчезла. Дело ведёт инспектор Бернли из Скотланд-Ярда. Чтобы узнать личность таинственной жертвы и поймать убийцу, ему предстоит проследить весь запутанный маршрут бочки между Парижем и Лондоном по морю и железной дороге. Посвящается доктору Адаму Меттерсу в знак высокой оценки его дружеской критики и помощи. Часть 1. Лондон. Глава 1. Странный груз. Мистер Эвери, исполнительный директор компании Островное и континентальное пароходство, только что прибыл в свою контору. Он просмотрел входящую почту, список назначенных на сегодня дел и изучил данные о передвижении принадлежавших компании пароходов. Затем, после недолгого размышления, вызвал к себе старшего клерка Уилкакса. «Я заметил, что Снегирь прибыл этим утром из Руана», — сказал он. «Полагаю, он доставил партию вин для фирмы Нортон и Бэнкс». «Так и есть», — ответил старший делопроизводитель. «Я только что позвонил в портовое управление, где получил подтверждение». «Нам следует проконтролировать все самим». Помните, сколько проблем возникло из-за их предыдущей поставки. Можете отправить туда нашего человека понадёжнее? Кто у вас сейчас свободен? Брутон годится для такой задачи, он уже делал подобное прежде. Тогда займитесь этим, пожалуйста. И попросите зайти ко мне мисс Джонсон, чтобы я вместе с ней разобрал письма и подготовил ответы. Штаб-квартира компании Островное и континентальное пароходство, более известной под сокращённым названием ОКП, располагалась на третьем этаже одного из зданий в составе огромного комплекса в западном конце Fenchurch Street. Компания была достаточно солидной и владела флотом из 30 пароходов грузоподъёмностью от 300 до 1000 тонн, курсировавших между Лондоном и мелкими портами на континенте. Компания привлекала клиентов своими низкими тарифами, не соревнуясь в скорости доставки с более крупными судовладельцами на выгодных маршрутах. Это тем не менее позволяло ОКП сохранять высокую рентабельность, занимаясь перевозками самых разнообразных товаров, исключая только скоропортящиеся. Мистер Уилкокс взял со своего стола бумаги и направился к рабочему месту Тома Броутона. «Броутон», — обратился он к подчиненному. «Мистер Эвери распорядился, чтобы вы немедленно отправились в порт, и проверили груз вин, доставленный для Нортона и Бэнкса. Он прибыл ночью на борту «Снегиря» из Руана. «Эти получатели вызвали у нас в прошлый раз сильную головную боль, оспаривая наши цифры. А потому вам следует уделить особое внимание. Вот счета фактуры. Не верьте никому на слово. И лично убедитесь в наличии и сохранности каждой бочки». «Так точно». «Будет сделано, сэр», — ответил Броутон. Молодой человек, двадцати трех лет, с открытым лицом, понятливый и легкий на подъем. Он ничего не имел против того, чтобы нарушить монотонность конторских обязанностей, променяв их на кипучую атмосферу, царевшую в гавани. Том отложил в сторону свои записи, аккуратно убрал в карман пачку щитов, схватил с вешалки шляпу, и проворно сбежал по лестнице к выходу на Фенчерч-стрит. Стояло ясное апрельское утро. После затяжного периода холодов и дождей в воздухе наконец-то запахло скорым летом, и контраст оказался настолько разительным, что поневоле хотелось радоваться жизни. Струился прозрачный солнечный свет, и ощущалось свежее тепло — Какое бывает только после долгих ливней. В приподнятом настроении Броутон шёл по оживлённым улицам и наблюдал за бесконечным потоком транспорта, двинувшегося по городским артериям, которые вели к многочисленным гаваням порта. Его целью была пристань Святой Екатерины, где пришвартовался снегирь. И Броутону пришлось пройти вдоль холма, на котором высился тауэр, и обогнуть угол мрачной старинной крепости, прежде чем он увидел небольшой залив, где стоял пароход. Это было длинное судно с низкой осадкой, перевозившее до 800 тонн, с двигателями в средней части и с единственной чёрной трубой, украшенной двумя зелёными полосами. эмблемой всех кораблей пароходства. Недавно после ежегодного косметического ремонта Снегирь выглядел чистеньким и опрятным, покрытый новым слоем чёрной краски. Разгрузка уже началась, и Броутон поспешил подняться на борт, чтобы присутствовать при переправке на берег первой партии товара. Он поспел как раз вовремя, потому что крышки люков носового трюма, в котором перевозились бочки, успели открыть и начали убирать в сторону. Дожидаясь окончания этой процедуры, Бротон встал на верхней палубе у капитанского мостика и осмотрелся. В этом же заливе временно нашли пристанище ещё несколько пароходов. Сразу позади кормы снегиря возвышался округлый нос дрозда. самого крупного судна их компании, которое уже сегодня днём отплывало в Ля-Карунью и в Виго. Напротив причалил транспорт судоходной фирмы Клайд, тоже отправлявшийся в рейс сегодня, но только в Белфаст и в Глазго. Из его трубы в безоблачное небо лениво поднимался чёрный дымок. Рядом стоял Арктур, принадлежавший основным конкурентам ОКП, судовладельцам Бэбкаку и Милману. Его капитан носил прозвище Чёрный мак, для отличия от другого капитана из той же компании с одинаковой фамилией Мактавиш, который командовал на Сириусе. Из-за цвет волос получил прозвище Рыжий мак.